Глава 18. Надеть скафандры. Скомандовал Мел, и они надели на себя шлемы, прикреплённых к скафандрам с помощью проводов и служебных кабелей. Мел герметизировал свой шлем и едва услышал короткий сигнал, указывавший на то, что контакты и запасы воздуха в норме. Если бы это оказалось не так, что-то исправлять было бы уже поздно. Ривер и Саймон уже вошли в шлюз и оказались прижаты к внешним дверям. Шлюз был маленький. Но в нём хватит места, чтобы втиснуться всем четверым. На Сиренити будет совсем другая история. Корабль движется, и поэтому будет быстрее воспользоваться шлюзом позади обсервационного окна, а в нём поместятся только двое. Но эту проблему можно отложить на потом. Корабль снова содрогнулся, либо от столкновения, либо от взрыва при разгерметизации. Мы уже видел, как это происходит с большими кораблями, давным-давно, во время войны. Как только на повреждённом корабле обрушивалось определённое число отсеков, это частично надстройки, запускалась цепная реакция в остальных частях корабля, и какими бы прочными ни были взрывостойкие двери, какими герметичными бы ни были переборки, давление и нагрузка, вызванные декомпрессией, могут создать червоточину, которая дойдёт до самого сердца корабля. Он направился к шлюзу, как вдруг увидел, что Зои смотрит на него во все глаза. Зои Она показала ему порванную с одного конца трубку. По этой трубке в воздух поступал из скафандра в шлем. "Надень его", сказал Мел. "Но времени нет", крикнул он. "Надевай шлем". Он столкнул её в шлюз и последовал за ней, достав пистолет, повернулся к двойным дверям. Когда он нажимал на панель управления, взрывная волна изогнула, а затем проломила стену в коридоре. Мэлло видел, как от пола отлетают осколки, но не услышал рёва свидетельствующего о декомпрессии. Через дыру в стене прошёл Сайлас. Его одежда была порвана и залита кровью, которая текла из жуткой раны на голове. Однако его широко раскрытые глаза были столь же безумными, как и его ухмылка. "Останься со мной", сказал Сайлас Ривер. "Я не хочу стать такой, как ты", ответил Ривер. "Я хочу быть собой". Его улыбка погасла, и взгляд наполнился яростью. Сайлас бросился на них. Мал ударил по панели управления, и двери закрылись почти. Между ними оказались пальцы Сайласа. Они согнулись и потянули в разные стороны, и двери начали со скрипом открываться, сражаясь против своих же двигателей. Зои и Саймон стали бить ему по пальцам. Мал прицелился в руку Сайласа, но если он выстрелит, то рикошет может убить любого из них. А зазор между дверями был слишком узким, чтобы стрелять через него, и... Ривер коснулась панели, и двери открылись. Мел выстрелил один раз. Пуля попала в левую руку Сайлоса. Он пожал плечами, сделал полшага назад, а затем снова бросился в атаку. Ривер с силой ударил его ногой, и он отлетел назад и врезался в гору обломков в коридоре. Затем Ривер стукнул по панели управления, и двери полностью закрылись. Не теряя ни секунды, она нажала кнопку «Очистить». Вместо того, чтобы постепенно снизить давление и выпустить воздух, система открыла двери, и все четверо вылетели из Суньзы в вакуум вместе с потоком воздуха. Они поплыли прочь от корабля, и каким-то образом им удалось не разделиться. Мэл заметил в шлюзе какое-то движение. Царапая прочное закаленное стекло, Сайлос, разъяренный, безумный, следил за ними. — Да. следил за ней что-то надавило на руку мела он увидел что в него вцепилась зои он сделал три глубоких вдоха затем отключил свой запас воздуха и подсоединил его к порту в её шлеме зои моргнула в знак благодарности и сделала несколько вдохов затем она кивнула он подключил подачу воздуха обратно долго мы так делать не протянем подумал он вош Нам не помешала бы помощь. Мел, я все предусмотрел, — ответил Вош. Их накрыла тень, и Мел выпустил струю воздуха из своего скафандра, чтобы развернуть их. Над ними повис Сиренити, и уже через несколько секунд Мел вцепился в его корпус. Остальные последовали его примеру. Саймон поделился своим воздухом с Зоей. Ривер полезла по верхней части корабля в сторону шлюза. — По двое, — скомандовал Мел. Сначала Ривер и Зои. Все понимали, что сейчас не время для споров. Ривер залезла в шлюз, а за ней последовала Зои. Затем внешняя дверь захлопнулась, и Мэл с Саймоном остались снаружи, цепляясь за ручки на корпусе Serenity. Тишина принесла Мэлу странное успокоение, несмотря на то, что совсем рядом царил хаос. Сунцы вращался, но уж как-то сумел удерживать Serenity на одном месте, относительно древнего корабля. Мэл почувствовал, что сиреня теперь периодически вздрагивает, и заметил выбросы из стабилизирующих тормозных двигателей. С их помощью он корректировал полёт корабля. Картина перед глазами Мела вращалась, и он видел то планету, то кольца, то далёкий космос. Ещё несколько секунд, подумал он. Ещё несколько вдохов, и мы будем дома. Саймон схватил его за руку и куда-то показал. В кормовой части Сунь-Дзы возникла мощная вспышка. «Что происходит?» — крикнула Кейли. «Ничего хорошего!» — ответил Вош. «Вообще ничего хорошего! Сунь-Дзы раскочегаривается, а мы слишком, слишком близко от него!» На лице Воша появилось выражение полной сосредоточенности, которое Кейли прекрасно знала. Она решила, что сейчас его лучше не трогать, и повернулась к Джейну. Он помогал Зое и Ривер выбраться из шлюза. «Джейн, у нас всего несколько секунд, чтобы...» «И даже их нет!» — сказал Гош. «Ухватитесь за что-нибудь! За что угодно!» «Мел и Саймон!» — подумала Кейли. Но времени на раздумье больше не осталось. Корабль нырнул, она оступилась и, пролетев вниз по лестнице, растянулась на мостике. «Мел и Саймон!» а затем почувствовала, как под ней загрохотал корабль. Залезть внутрь они не успеют. Мел видел, что Саймон тоже это понимает. Оба вцепились в ручки. Мел закрепил свои намагниченные ботинки на корпусе корабля. Его нельзя было назвать религиозным, но сейчас он мысленно обратился с мольбой к какому-то высшему существу. — Хоть на этот раз дай нам немного удачи, — подумал он. А затем Сиренити повернулся и стал набирать скорость, уходя прочь от Сунь-Дзы. Уошь быстро, но плавно вел корабль через поле обломков, которое росло вокруг разрушителя. Получив момент, Мэл оглянулся и увидел, что Сунь-Дзы включил ускорители и рванул прочь от планеты. Должно быть, синие руки урода решили увезти Сайлоса. На него накатила волна ярости. Мэл злился на их тупость, на то, что они надеялись удержать под замком человека, обладающего такой силой. Какие они глупцы, раз вообще решили его создать? Какие они глупцы, раз они так поступили с Ривер? Они не понимали, к чему приводят их действия. Они создали то, что невозможно остановить. А затем его гнев превратился во что-то другое. Мэл понял, что происходит. Сиренити уже находился на безопасном расстоянии от Сундзы, но и продолжал лететь прочь, возможно, потому что Вождь тоже это заметил. Исколеченный разрушитель оказался в реактивной струе Сундзы и развалился на части, превратившись в расцветающий пламенный шар. Боеприпасы, набранные в борту, взорвались, отправив в полёт бесконечное множество огненных стрел. Перегретые газы и обломки будут лететь по галактике ещё много дней. а может даже вечно. Сиренити ушел от Суньцзы, но не от новой опасности. Близнецы из Альянса не увозили Сайлоса. Возможно, они поняли свою ошибку или же заложенные в них программы учитывали и подобное развитие событий. Если его нельзя изолировать, значит, его нужно уничтожить. Суньцзы ускорился и взял курс на «Странные кольца». Он, уже поврежденный, не выдержал столкновения с тысячами камней и льдин и через несколько секунд развалился на части. На поверхности огромного старого корабля появилось множество гейзеров. Из пробитых в корпусе отверстий вылетал воздух. Сунь Цзы продолжал двигаться вглубь колец, уменьшаясь по мере того, как от него отваливались части, и вскоре останки корабля растворились в кольцах. Осталась только волна. движущаяся по кольцам, но она вскоре затихнет, и от нее останется только воспоминание. Сунь-цзы и все, что в нем, скоро превратятся в прах. «Мел, как ты там? Нормально?» «Все просто волшебно», — ответил Мел. «Мы оба в порядке. Неплохо летаешь, Вош. Ну еще бы. А за что еще ты мне платишь? За твои остроты». «За твою...» — начала было Зои, но со смехом умолкла. «Пусть это останется между нами». Внешняя дверь шлюза распахнулась, приглашая Мэлла и Саймона войти в теплой, безопасной сирените. «Сайлос ушел к звездам», — сказал Ривер в открытом канале связи. Мэлла и ее слова не утешили. «Это казалось не окончанием истории, а ее началом». Команда собралась за обеденным столом. Уош и Зои остались в кабине пилота, чтобы насладиться обществом друг друга, пока Уош вёл Serenity подальше от планеты. Они следили за тем, не появятся ли рядом корабли альянса. Разрушитель, скорее всего, не отправил сигнал бедствия. Но пока что ни одного корабля поблизости они не заметили. Док намеревался заняться раненой рукой Джейн, но Джейну слишком хотелось поесть, выпить, послушать чужие истории. Правда, время от времени он бледнел, и Мел указала, что рана всё-таки беспокоит его. Скоро он, наверное, всё-таки отправится в Медотсек вместе с Доком. Мел постоянно поглядывала на Ривер. Она сжалась в комок на стуле, поставив перед собой стакан и казалась тихой, подавленной. Как всегда, рядом с ней сидел Саймон. Он хотел защитить её, но Мел невольно думал, что если Ривер решит пойти против них, защититься от неё они не смогут. Он был рад тому, что она этого не сделала. Когда перед ней стал выбор, она выбрала не Сайлоса, а их брата, корабль, товарища по команде. Теперь Ривер и её брат стали полноправными членами экипажа, и Мел ничего не имел против. Но она всё равно его пугала. Теперь ему стало ясно, что альянс пытался сделать из неё солдата, и она сама и Сайлос показали, на что она способна. Мэл подумал, что Ривер постоянно будет источником беспокойства. Но он понимал, что она способна принести огромную пользу. Пожалуй, теперь они смогут искать совсем другую работу, чем раньше. Ривер посмотрел ему в глаза, но он не отвел взгляд, а улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Пока Мэл доедал свой ужин, Джейн положил себе на колени рюкзаки, которые вынес с Суньдзы. «Ну, давайте посмотрим, что принесло нам это небольшое приключение», — сказал он. «Мы провели совершенно не блестяще, немного времени на опасном и, вероятно, самом старом и бесценном корабле во всей галактике, который теперь совершенно случайно превратился в пыль, и принесли с него...» Джейн вытащил из рюкзака первый предмет. «Миску», — сказала Кейли, — «со старой земли», — добавил Джейн. Она ничем не отличается от всех остальных мисок, которые я видел за свою жизнь. Джейн пожал плечами и достал ещё два предмета: часы и ботинок, сказал он. Всего один. Я уверен, что брал и второй. Он открыл второй рюкзак и заглянул внутрь, покопался в нём, но второго ботинка не нашёл. А я совершенно случайно знаком с одноногим коллекционером вещей со старой земли, сказал Мэл. Серьёзно? Серьёзно? но, насколько я помню, у него нога левая, а этот ботинок правый. Все рассмеялись. Все, кроме Джейна. Смахнув на пол тарелку и пролив напитки, он вытряхнул на стол содержимое второго рюкзака. Пустую бутылку для воды, несколько книг, одна с жутким клоуном на обложке, кружку, на которой нарисована странная улыбчивая мышь, пустую рамку для фотографий, пустой кожаный чехол, рулон липкой ленты. «Супер!» сказал Джейн. Вот такие ценности. Погоди, сказал Саймон. Он взял одну из книг и прочитал надпись на обложке. Его глаза широко раскрылись. Что? спросил Джейн. Ты знаешь, что это? Не это что? Не забывай, что её нашёл я. Это книга по медицине со старой земли. Болезни внутреннего уха. Потрясающе. Дорого стоит, спросил Джейн. Понятия не имею, ответил Саймон, листая книгу. Она бесценна, если ты застрял на корабле в далёком космосе и у тебя разболелось ухо. А ещё есть бухло, добавил Джейн. Несколько бутылок не разбилось. Он взял в руки одну бутылку и внимательно её осмотрел. Возможно, её можно продать, сказала Кейли. Возможно, ответил Джейн. Пожалуй, мы оставим её в корабельном баре. Для ну, вы понимаете, для особых случаев. Он открутил пробку, сделал изрядный глоток и передал бутылку по кругу. А сегодня особый случай. Мы выжили. Когда к ним присоединились Уош и Зои, Мэл порадовался тому, что вся команда наконец-то вместе. Корабль летит нормально, объявил Уош. Круто. особенно если учесть то, что ты с ним сделал. Дозволась Кейли. Когда закончим тут, займусь его осмотром. Эй, что это? Просил Гоша и взял за ремешок часы, которые Джейн бросил на стол рядом с ботинком. Его глаза расширились от удивления. А что? просил Джейн. Это же Taurus. Чего? Гоша обвёл взглядом всех и снова посмотрел на Джейна. Это наше общее добыча. Тихо сказал Мэл. Пару раз он уже видел Воша в таком состоянии. Эй. Дженн потянулся к часам. Вош сделал шаг назад и протянул часы Зои. Она застегнула ремешок на запястье и полюбовалась часами. Циферблат был поцарапан, стрелки не двигались, металлический браслет был покрыт пятнами. Вош. Дженн привстал, и ему пришлось опереться на стол, чтобы не упасть в обморок. Дженн, сядь. сказал Док, и на этот раз Дженн сделала, как ему было велено. Легенда гласит, что на старой Земле сделали всего 1000 таких, сказал Вождь, садясь рядом с Зои и поднимая её руку, на которой были надеты часы. Говорят, что во всей галактике 3 экземпляра. Но это значит, что их, скорее всего, больше. Сколько они стоят? спросил Дженн, и Мэл почувствовал, что все собравшиеся за столом с интересом прислушиваются к разговору. «Достаточно», — ответил Вош. «Достаточно для чего?» — спросил Мел. «Чтобы полностью зарядить аккумуляторы, набить кладовку провизией и, может, даже купить пару запчастей для Кейли». «Для Сиренити», — воскликнула Кейли. «Я бы не отказалась от лопастей для бокового стивилизатора». Джейн со вздохом поднял бутылку к губам, сделал несколько больших глотков и облизнулся. Его глаза остекленели. «Достаточно». Можете не благодарить, сказал он. Спасибо, Джэйн, ответил Мэл, почти без сарказма. Зои, уж, на радарах что-нибудь есть? Ничего, кроме безнадёжной, убивающей душу безмолвной тьмы. То, что надо, ввёлся Мэл. Бук на связь вышел. Пока мы приключались на Суньзы, он прислал сообщение. Говорит, что продал часть книг за кругленькую сумму. — сказал Вош. — Они с Инарой присоединятся к нам, когда мы подойдем к периферии. Мэл с улыбкой кивнул. Все прошло по плану. Ну, почти. — И что мы узнали в ходе нашей увеселительной поездки? — спросил он. — Что никогда, никогда не надо изучать таинственные карты, которые для этого не предназначены. — ответил Джейн. Он поднял старый ботинок, понюхал его и бросил на пол. "Я узнала, что люблю быть в тепле", сказал Кейли, кутаясь в одеяло. "И мы узнали, откуда мы родом. На корабле было жутковато, куча мертвецов и всё такое, но и блестяще было тоже". "Почему?" спросил Зои. "Пустые капсулы", ответила Кейли. "В них спали люди давно минувших поколений. Возможно, и мои предки тоже". она начала указывать на тех, кто сидел за столом. Или твои? Или твои? Или Дойтя до Ривера она умолкла. Мыла глядел всех. Команда ждала, когда заговорит Ривер. Я увидела то, кем могла бы стать, сказал Ривер. И что, если я изменюсь, то ни одна сила в галактике меня не остановит.